Глава десятая Смысл услышанного доходил со скрипом, но злые взгляды читы саталов не оставляли сомнений. «Я не ослышалась!» «Да и как тут можно ослышаться?» «Слоги случайно в такие слова сложились!» «Погодите!» Я перевела дыхание. «Даррен разводится с женой?» «Уже! Позавчера!» отчеканил Соломон. «Не делайте вид, что вы об этом слышите впервые!» Аурелия чинно откинулась на спинку кресла, внимательно следя за моей реакцией. Задрала подбородок выше некуда и скривилась. «Дивная неосведомленность!» Похоже, поверила. Глазами-то я хлопала совершенно искренне. Вот только вместе с тем губы бесконтрольно растянулись в улыбке. «А вы и рады!» — хмыкнула она. «Не могу сказать, что огорчена!» «Ай да да, Рен!» — решился наконец. «Нафиг замороженных рыб! Любовь торжествует!» «Любовь проходит, а последствия остаются!» Словно прочел мои мысли Сатал-старший. Он себя всякого будущего на винаре лишил. «Вам, землянам, непреложенные истины не объясняют. У вас расовая несовместимость, как минимум. Не может быть ни семьи, ни общих детей. У нас...» Дошло с опозданием. «Вы думаете, что Даррен — это из-за меня?» «А из-за кого?» Ярости в его взгляде хватило бы, чтобы весь винар целиком вскипятить. Вы единственное, кого он с собой в наш дом привозил. За все годы. Прошлые пять лет никаких гостей и проблем не было, как и вас в университете. Согласно записям из лаборатории, вы проводите много времени вдвоем. Гораздо больше, чем полагается куратору и подопечной. Лавен подтвердила, что вы и вне учебы с ним встречаетесь часто. Ну, Лавен... С другой стороны, что спросили, на то и ответила. Не ожидала же она, что мне бурный роман с ее братцем припишут. А в итоге я тут стою, не зная, смеяться или оправдываться. Собственно, за что оправдываться? Я ни в чем не виновата. Вы ошибаетесь. Я продемонстрировала кольцо на пальце. У меня помолвка с Кеннетом Делманом, и мы живем вместе. Об этом всему между известно. О, мы наслышаны. А Урелия презрительно скривилась, будто я была порочнейшей особой. «И про него, и про ваше похождение с принцем! Видных мужчин коллекционируете!» Соломон окинул меня пренебрежительным взглядом, в котором читался вопрос «И на что все зарятся-то?» «Не тяну на роковую женщину, видимо! Бедная моя самооценка! Ей и так в последнее время досталось!» Язык чесался высказать им что-нибудь не очень вежливое в ответ. Но хамить было бы ниже моего пусть и заурядного земного достоинства. В конце концов, каждый должен следить за собой. Надо объяснить винарским высокопоставленным господам, что они не правы, а дальше Даррен сам разберется. Я нащупала нужный тон, уважительный, но уверенный, сказала чистую правду. Мы с Дарреном друзья, а в лаборатории у нас совместный магический проект. С первокурсницей, у которой магическое выгорание? Фыркнул Соломон. «Не делайте из нас идиотов!» «Зачем? У них и самих отлично получается!» «Оставьте его в покое, ему еще не поздно свою жизнь не губить!» Аурелия явно искала во мне слабое место или совесть. «Или вам совсем до этого дела нет?» «Винар не прощает подобных отношений с номерянками и не дает шанса раскаяться. Дарен не сможет вернуться никогда, даже если потом одумается. Не очень хорошо вы сына знаете». Стало обидно за друга. Он бы не пошел на столь серьезный шаг только из-за девушки. Поговорите лучше с ним. Оба мрачно переглянулись. Кажется, говорили, не прокатило. На него где сядешь, там и слезешь. Не зря менталисты, будущий дипломат. Потому и решили на коварную разлучницу повлиять. Нет ее, нет проблемы. Не стоит, Алена, ссориться с нашей семьей, предостерегающе выговорил Сатал-старший. «При вашем ветреном поведении расположенные к вам мужчины однажды закончатся. Останетесь ни с чем, мы об этом позаботимся». Ха -ха, вот теперь точно смешно. Мимо их подозрения не на ту наехали, я ни при чем. А на ту, которая при чем, фиг наедешь. Сама кого хочешь раздавит, предварительно воспламенив истыков вилкой. А ведь когда поймут, кто здесь дама сердца дарана, точно к ней пойдут». Встреча Саталов с Марисой представилась мне в красках ее факультета. Она стесняться выражениях не станет, в отличие от меня. Ух, что ответит! Впрочем, короткий будет разговор. при всем желании не могу помочь. Я все-таки рассмеялась. Хоть просите, хоть угрожайте. Да и желания нет. Ваш сын уже большой мальчик. Это его решение. «Никогда прежде столь лицемерной особы не видела!» Прошипела Аурелия. «Вот вам и аристократы!» «С первых минут себя выдали, и имеете наглость отрицать!» «Ну да, разговор-то я неудачно начала. С фраз, намекающих на мою причастность к деликатному делу. Поздно объяснять. А про сферу упоминать нельзя, тогда вправду скандал так скандал грянет. Лучшее, что могу сказать, это ничего. Знаете...» Я не обязана с вами разговаривать. Спокойный тон дался тяжело. Ох, как тяжело! До свидания!» Я потянулась к дверной ручке, но она зашевелилась до того, как успела до нее дотронуться. В приемной раздался зашуганный голос секретарши, что к ректору нельзя, полностью проигнорированный. Я инстинктивно отпрянула, дверь отворилась, и порог переступил Даррен. «Доброе утро!» Сказал, как ни в чем не бывало отец мама вы все же решили посетить день открытых дверей начать с кабинета ректора не лучший выбор для экскурсии Родители угрюмо промолчали он вошел и занял третье кресло полнейшая невозмутимость на лице благожелательная улыбка вот это я понимаю выдержка заскреблось любопытство уходить расхотелось на самом интересном месте так сказать ну уж нет я прикрыла дверь но отходить от нее не стала. «Главное правило шпиона — всегда держать в уме план эвакуации». «Хорошо, что ты пришел», — заявил Соломон, словно не пытался со мной тут приватную беседу устроить. «Есть что обсудить». «Мы обсудили», — напомнил Даррен пару дней назад. «Аурелия покосилась на меня с какой-то затаенной хитростью. Надеется, что при мне разговор иначе пройдет? Ты просто поставил нас перед фактом», — произнесла она с интонациями, достойными снежной королевы. И уехал. А мне теперь как Талине в глаза смотреть? Она не держит зла. Парировал он. Мы обо всем договорились. Это ты называешь словом договорились? Сухо спросил Сатал-старший. Полные отступные с твоей стороны? Знал бы мой отец, делая тебя единственным наследником, как прогадает. Дедушке давно все равно, и его наследство лишь малая часть состояния семьи. Да в бездну отступные! Взвилась Аурелия. Это всего лишь деньги, а позор, не смоешь ничем. Ладно мы, а Талина, бедная девочка. Ну, судя по всему, не такая уж бедная. Если вы заботитесь о Талине, то наоборот порадуйтесь. Для нее все сложилось наилучшим образом. Даррен перестал улыбаться. По-вашему, она была счастлива? Теперь сможет жить, как хочет, без оглядки на веления своей семьи. Наш брак нужен был тогда им и вам, нас не спрашивали. «Давайте признаем, что он не удался». «Бывает, не каждый союз удачен», — не стал отрицать очевидный Соломон. «Нашел бы другую, мало ли винарских дев». «Но нет. Ты намеренно избавляешься от любых обязательств перед нашим миром. И я проследил за всеми заключенными тобой на неделе соглашениями. Обрываешь связи, будто возвращаться не собираешься». «Не собираюсь. Я выбрал межмировую дипломатическую карьеру. А для этого обосновываться на винаре ни к чему». «Одно другому не мешает», — взвился его отец. «И уж тем более не мешают супруги, дожидающиеся дома. Почти шесть лет все устраивало, и перед самым выпуском зря я на внуках не настаивал. Так нет же, сто причин у тебя было. То слишком молод, то не хочешь с детьми только раз в неделю видеться. Университет надо окончить. А теперь что? Уверен, мой брат вас в этом отношении не разочарует», — сухо ответили ему. «Думаешь, непонятна истинная причина?» «Променять такое будущее, такие перспективы, на какую-то...» «Не надо!» — перебил Даррен. «Заканчивать это предложение». От холода в его голосе даже у меня по спине мурашки побежали. Соломон стиснул зубы. Зато Аурелия подскочила в кресле с обличительным. «Мы так и знали!» Они метнули в меня два полных ненависти взгляда. «Это не она!» Губы дарена вновь расплылись в улыбке, грустной и веселой одновременно. «Чтобы вы Алёне тут не наговорили, вам следует перед ней извиниться». Саталы на мгновение застыли, пугающе похмурились своими каменными лицами и отвернулись от двери, мигом потеряв к моей персоне интерес. «Ага, шиш мне, а не извинения. Признавать ошибки не для аристократов?» «Это демоново-междумерье виновата», — высказался в сердцах Соломон. «Нечего тебе было в их университете делать. Увы, поздно уже». Но твоя сестра здесь не задержится ни минуты. Только если захочет его покинуть. Ничуть не забеспокоился Даррен. Посчитайте, где отступные при разводе, а где дедушкино наследство. Вы не все заключенные мною соглашения видели. Лавен отошло то, что осталось. А осталось там прилично. На лице Соломона ни один мускул не дрогнул. Аурелия задумчиво сложила холеные руки на коленях. Она талантливая целительница и сама разберется. — добавил Даррен. — Рычагов влияния на нее у вас больше нет. И это просчитал. Лавен — не его родная сестра, а дальняя родственница, которую забрали в шикарное винарское поместье лишь потому, что магом уродилась. На самом же деле у нее ни гроша не было, так что ее мнение не учитывалось вдвойне. — Что ж, — глубокомысленно изрек Соломон, — ты прав. Кабинет ректора — не самое примечательное место в Междумирье. «Программа родительского дня куда интереснее!» Светский обронила Аурелия. «Мы на него действительно останемся!» Оба покинули кабинет, пройдя мимо меня, словно мебели. Даже усомнилась, не прикидывалась ли я ею так старательно, что вправду в тумбочку превратилась. Но нет, ящиками не гремело. Да и Даррен поднялся с кресла, шагнув в моем направлении. «Мне очень жаль!» — виновата, — сказал он, — что тебе пришлось все это выслушать. — Угу. Предпочел тактично не заметить, что я сама в кабинете осталась и уши развесила. — Да уж, — в голубых глазах запоздало промелькнуло подобие шока. Не ожидал, что они сюда явятся. — Наверное, они тебя, ну, э, любят, — предположила я робко. И выдохнула с облегчением, пояснив. Я перепугалась, думала, они насчет сферы меня вызвали. Сейчас прижмут к стенке, что-нибудь просканируют и легионеров вызовут. Алёна, ты чего?» «Во-первых, я ее на похожую заменил. Во-вторых, никто ту коробку не открывает, боятся. А в-третьих, там запретная магия задействована. И скорее придется объясняться с легионерами по поводу хранения подобной вещицы. Потом, если Совет Высших Магов официально объявит тебя перед всеми Создательницей, я расскажу родителям». «Ты имела на разговор с Шеланом больше прав, чем кто-либо. Они не смогут этого не признать». «А он был на тебя похож», — дала я ответ на его вчерашний вопрос. «Про мою магию через татуировку воспоминания считал. И явно пожалел, что свою сельфу упустил. Гордился бы тобой, чувствую. Ты...» Я дала волю чувствам и, подпрыгнув, заключила его в объятия. «Молодец вообще! Круто! А что Мариса-то? Как отреагировала? Вы помирились?» Даррен промычал что-то неопределенное. «Постой! Я отстранилась. Ты ей не сказал?» «Не успел». «Конечно, не успел. Первым делом по приезде побежал не к ней, а меня в шеландскую сферу пихать». «Ты нормальный, а?» — возмутилась я. «А ну, иди к ней. Ты же понимаешь, что они про Марису выяснят. Дело времени. Половина между мирья в курсе. Быть нормальным скучно, тебе ли не знать?» По-доброму отреагировал он на мою вопиющую фамильярность и поделился. «Я хотел подготовиться. Нельзя вываливать такие новости в лоб. Ты должен сказать ей немедленно, иначе Мариса от твоих родителей узнает при встрече. А встречи, судя по их настрою, не избежать». «Это да», — признал Даррен и спросил осторожно. «На ней же есть сдерживающий артефакт, правда?» «Правда, к счастью для саталов. Но я бы на их месте рано не радовалась». В приемной было пусто, секретарша куда-то исчезла, заботливо установив на дверь запирающие чары. Действовали они, само собой, только на вход, поэтому вышли мы беспрепятственно. Найти Марису помогло поисковое заклинание, и оказалось она где-то в парке, в общественной его части, где качели, беседки и газоны для пикников. В одиночестве там делать нечего. У нее наверняка имеется компания из старшекурсников, поскольку остальные на учебе. По-хорошему, и мне стоило бы вернуться на практикум по зельям, но... ни за что. Вдруг моя помощь понадобится? Помню по бару, что Мариса надарена обижена. И может не захотеть с ним наедине говорить. Придется придумать, как вырвать ее из лап друзей и поклонников. А тут без Аленки шпионки не обойтись». Чтобы не плутать по парку, дары наколдовал шар-проводник, едва заметный сгусток света. Тот поплыл, указывая нам путь к Марисе. Напрямую, естественно. Выяснила заодно, с природной магией у нашего звездного менталиста все отлично. Кусты перед нами расступались, образуя удобные дорожки в зарослях. Экономия времени и никакого лишнего внимания. Народа-то по парку гуляло полно, и отнюдь не студентов». Официально день открытых дверей назначен на завтра со всей его насыщенной программой. Но многие предпочли прибыть раньше и погулять по междумирью. Заселиться можно было в бывшее общежитие первокурсников. Сомневаюсь, что родители Даррена остановятся вместе с простыми смертными. Да и их пафос в те комнатки не влезет. У беседок Даррен развеял шар и спрятал руки в карманах. Я заметила Марису. Она стояла у входа в самую большую. Случай лучезарно скалящимся ректором и усатым красавцем в возрасте, в котором я сразу узнала ее отца, Радика. Раскисы уже приехали? Точно! В беседке за накрытым столом сидели ее мать Феда и старший брат Ян с женой Кавой. Чуть подаль на качелях раскачивалась сестричка Зуся. Странно, что бабушку и дедушку не взяли. А нет, вон они! Мило держались за руки и охали, обходя парковую клумбу, огромную, пышную, цветущую. «Вишь», — выговаривала румяная старушка, — «говорила ж тебе, дурню старому, все здесь правду, настоящее, не настоящее оно, сотворенное», — отвечал тот опасливо. «Не трожь ничего, а то пропадет еще или лопнет». Окружающие косились шокированно то на них, то на Марису, вернее сказать Марысю, как ее дома звали. Она обнимала отца, ни капли не стесняясь. Одеты разкисы были никак на драконьей ферме. В парадные костюмы нарядились, но все равно каждому очевидно, что люди простые. Дед нацепил фуражку. На пиджаке Яна, натянутом на мускулистый торс, красовался значок: "Премия Драконье гнездо, заводчик года". С одной стороны, это есть чем гордиться, а с другой – не гламурно ни разу. Ты же в курсе, откуда она? «Поинтересовалась я у Даррена». «Само собой», — хмыкнул он и покосился на ректора. «Кстати, что Аарон в парке забыл?» Бросил Саталов на произвол судьбы и смылся к Марисе? Даррен направился к беседке, будто тот же вопрос задать собирался. Завидев его, Мариса отлепилась от отца, сложила руки на груди. В глазах ее вспыхнул огонь, по лицу отчетливо читалось «Чего тебе надо?» Я последовала за Дарреном. Ректор нахально поинтересовался. «Алена, почему вы не на лекции?» «У меня освобождение», – парировала я и не удержалась от язвительного тона. «В вашем кабинете мы закончили. Он свободен». «Извините, что не дождался», – без малейших угрызений совести сказал Аран И, тряхнув великолепными кудрями, адресовал Марисе томный взор. «Не мог не поприветствовать лично родственников самой примечательной нашей студентки». «Мариса!» Даррен приблизился к ней вплотную и произнес тихо. «Отойдем, пожалуйста, нужно поговорить». «Не о чем!» — отрезала она. «Я как чувствовала, что легко не будет». «Леонушка, иди к нам!» — воскликнула из беседки Феда, приманивая меня блюдами с плюшками и крупно наструганными овощами. Свежее захватила, домашнее, только утром с огорода да из печи. «Ух ты, кто с тобой!» — Кава заметила Даррена, и он напрягся. «Мы о вас знаем, слыхали. Вы же вместе с Марисей источник магически спасали, а потом принца. Садитесь тоже, угощайтесь». «Они заняты», – ответила за нас Мариса, жестко и бескомпромиссно. «Учебный день, дела». «Вот уж, конечно!» Радик покашлял в усы. «Доча, и ты иди, не задерживайся около нас. Мы разберемся, чего к чему. В общежитие доберемся обратно. Дорогу запомнили». «И вы, господин Кавур, нас поприветствовали достаточно!» аран учтиво поклонился и выдал Марисе улыбку, лучшую из арсенала, лучезарно-обольстительную. Она не отреагировала, зато отреагировал Даррен, взглядом, которым обычно смотрят, прежде чем лопатой на твоей головой замахнуться. «Не беспокойтесь!» — по-своему истолковал аран «Ваших родителей сопроводил мой секретарь в отдельные апартаменты для особых гостей». «Родителей?» Мариса хищно прищурилась. «Хм, надо же! А чего только они? Почему не всей семьей? Где же Севон? Аталина?» Даррен глубоко и медитативно вдохнул. «Мне ужасно захотелось хватануть ее за плечи и как следует встряхнуть. Сойдет за намек, чтобы перестала». «О, а Наталину подавали запрос!» – поделился ректор. И пламя в Марисиных глазах зажглось ярче, норовя вырваться наружу. Аран не заметил, поскольку повернулся к дарыну и высказал с укором. «Хорошо, что она сама его отменила. Не то проблемы были бы с согласованным порталом и у нее, и у меня. Утром пришла корректировка из центра перемещений о смене статуса, что она больше не часть семьи». Мариса нахмурилась на миг. Огненный взгляд потух, сменившись в высшей степени недоуменным. Она вопросительно уставилась на Даррена, он пожал плечами. «Ну вот кто ректора за язык тянул?» Кажется, сам не понял, что именно сказал. А вот Мариса определенно поняла. «Вы же Алена Лялина!» Раздалось сзади, и я вздрогнула. Любопытные подкрались незаметно. Компания людей, солидного возраста, разнокалиберно одетых. «Мы очень рады увидеть вас вживую. И не вас одну!» Выпалила бойкая женщина прилипчивого вида, пожирая глазами моих не менее именитых товарищей. Так и думала, что обязательно знаменитостей в Междумерье встретим. Только этого нам не хватало. Народ жаждал внимания. Из беседки высунулись раскисы. Даррен и Мариса смотрели друг на друга неотрывно, не роняя ни слова. Ректор озадаченно моргал. Дурак. Нашел момент проболтаться. Им тут и не поговорить толком. Нужно что-то делать. Срочно и решительно. «Извините», – бросила я и любопытной компании, и раскисам. «Всем». Нащупав в кармане пиджака невероятно нужную сейчас вещь, встала между Марисой и Дарином. «Нам пора!» Я цапнула дорогого куратора за локоть, коснувшись плечом Марисы, и надорвала бумажку с порталом. Вспышка света, объятие теплой энергии. Рывок. И нас троих переместила из парка прочь, в куда более тихое и уединенное место.